Глава двадцать Дедушка очнулся. Вскакиваю я, сердце почти выпрыгивает из груди. «Если бы он очнулся, это была бы радостная новость, а я принес тебе изумительную». Дариан поднимает палец вверх. Разочарование отзывается неприятной пустотой в груди. «Пожалуй, мне пора». Вержан взмахом руки выпускает поток магии, быстро собравший его вещи и заготовки в два объемных саквояжа. «Желаю хорошего дня! Кабуру и ножны надо будет померить перед финальной доработкой. Надеюсь, моя работа придется по нраву, оружию и вам. Спасибо!» Громадные саквояжи он поднимает легко, как перышки. Кивнув он спускается по лестнице. «От нетерпения я чуть не подпрыгиваю». Вскоре снизу доносится шорох открываемой и закрываемой двери. «Что за новость?» — спрашиваю, наконец. «Тебя назначат следователем ИСБ». «Что?» «Принимать на такие посты женщин Элоранар запретил. Ты будешь первая за 15 лет. Поздравляю. Надень что-нибудь удобное, я провожу тебя на место службы. Заодно посмотришь, не появились ли среди служащих культисты». Но почему меня назначают следователем? Почему так внезапно? Еще у нескольких студентов появились симптомы заражения бездной, а ведь Академия хорошо охраняется. Чтобы разобраться, в чем дело, нам нужен твой дар. Ни за что бы не подумала, что телепортировать меня в управление ИСБ назначит линарена Подглазины у него посветлели, и магия вокруг него пульсирует ярко, но он еще слишком бледен. «На всякий случай уточняю». «Разве ты не должен отдыхать? Восстанавливаться?» «Все заняты», — лаконично поясняет Линарен. «Золотое пламя его магии окутывает нас». «Ох, не!» Забежавшая в комнату Пушинка бросается ко мне, но вихрь магии накрывает меня и Линарена быстрее. И вот вокруг уже стены СБ, усыпанные защитными символами, а под ногами чернеет камень, обозначающий место для телепортации. В зале никого нет. «Пушинка!» Вздыхаю я, но не прошу Ленарена ее перенести. Он ведь не вполне здоров. Если опоздала, пусть добирается сама. Линарен отступает с черного участка. Это ей по силам, просто ленится. «Тоже отхожу». На камне возникает и опадает зеленый вихрь, обнажая нечто огромное и мохнатое. Вставшая на задние лапы Пушинка обнимает мрачного Дариона за плечи, над его головой торчат уши золотыми кисточками, сбоку покачивается длинный хвост. «Отпусти!» — чеканит он. «Валерия, в следующий раз бери ее с собой!» «А умаешь!» Пушинка, вздернув хвост, отходит в сторону. Айншучье! Уж кто бы сомневался! Рычит Дарья он, демонстративно стряхивая с плеча несуществующую шерстинку. Идемте. После всех отделений ИСБ и министерств, посещенных в рейде по отлову культистов, в памяти безвозвратно потерялось устройство столичной службы, Поэтому к кабинету Элоранара я иду как первый раз, оглядывая пестрящие магическими символами и потоками коридоры массивные двери, снующих по коридорам существ. Ничего подозрительного не попадается. Коротко постучав, Дарион вторгается в украшенное витринами с перьями царства Элоранара. Многочисленные папки с документами хранятся на полках ниже уровня талии, чтобы не занимать место для эффектной демонстрации коллекции. Стол тоже завален перьями, Элоранар смотрит из-за них, как из-за засады. На этот раз меня посещает вопрос, как сотрудники заполняют документы. Тоже свои перья чуть не приколачивают к столам, или у страсти Элоранара есть границы? «Разрешите», — произносит Дарион. Элоранар вздыхает и соединяет ладони, медленно потирает друг от друга. «Вы уверены, что стоит это делать?» «Служба ВСБ дело опасное». «Вы так говорите, словно Арен об этом не знает», — оглядываю Элоранара с Дарионом, задумчивого Линарена. «Это просьба отца Илана, Бет». Элоранар продолжает нервно тереть ладони друг от друга. «Все. В семью вернулась железная женщина. Драконищам приходится смягчать патриархат». «Но арен знает». И мне это не нравится, служба опасная, женщинам здесь не место. Зачем ей вникать в расследование? Могла бы посмотреть на академию и дальше заниматься своими делами. Что ты там делаешь, Валерия? Манеры изучаешь, платья придумываешь. Неужели книги читаешь? Внутри все вспыхивает от обиды. Судорожно вдыхаю и выдыхаю. Спокойствие, только спокойствие. Такие предположения вполне в духе Лоранара. Вытаращив глаза, он подскакивает и указывает рукой мне за спину. «Не смей!» — тихо звякает выпущенная из коготков крышка витрины. «А что?» — Пушинка хлопает ресницами. «А ну что?» «Отойди!» — рычит Лоранар. «Не приближайся к моим сокровищам, чудовище!» «Подпиши разрешение, и мы уйдем!» Наставник Дарион указывает на его стол. и косясь на пушинку, Алуранар копается в бумагах на столе. Хален. Он морщится, копается в бумагах еще более нервно. Нет его, и что мне делать? Что мне без него делать? Все отнимают. Перья отнимают. Халаны отнимают. Как тут работать? Навести порядок и работать. Спокойно предлагает Линарен. Элоранар награждает его мрачным взглядом. Искомая, в конце концов, находит под столом, оставив в мятой бумажке размашистую подпись, протягивает ее мне. «Под ответственность Арана. «Здорово, он ответственность переложил на того, кого здесь даже нет». «Спасибо». Вытягиваю из его пальца в лист. «Постараюсь пережить службу». «Да уж, постарайся». Ворчая, Элоранар следит за пушинкой. «Давайте, идите отсюда, мне работать надо. Порядок на столе наводить». Дарион басит. «Значок. Ты должен был его получить». «Да не знаю я, где он». Лоранар скидывает руки. Пушинка проводит коготками по витрине. У Лоранара на щеке проступает черно-серебристый узор магии. Раздувая ноздри, он вытягивает ящик стола шелестит бумагами и, не глядя, протягивает мне сияющую серебряную с золотом пластинку. «Эм, спасибо». Забираю у него тесненный символ. крупная ЭСБ на фоне щита с драконьими крыльями, а под ним лента с гравировкой «Имперская служба безопасности». Пф! Пушинка, как только Дарион открывает дверь, выскакивает в коридор. Уходя, оглядываюсь. Эллоранар так смотрит вслед, словно и впрямь за мою жизнь беспокоится. Будто устудившись этого, он демонстративно утыкается в бумаге. Последним в коридор выходит Лина Рен. Едва закрыв дверь, Дарион забирает листок и прочитывает. Нервно посмеивается. «Что ж, это препятствие мы преодолели. Идем к следующему». Забрав у Дариона документ, интересуюсь. «Зачем такие сложности?» Если Лоранару не нравятся женщины на службе, невольно улыбаюсь, я могла бы без должности приходить, делать необходимое и возвращаться к своим занятиям. Валерия, ИСБ, не кружок по интересам. Для доступа к информации у тебя должен быть определенный статус. Офицеры должны понимать, какое место ты занимаешь в иерархии их организации. избраны наследника открыты почти все двери. Но это не делает тебя частью команды, в отличие от должности следователя. Субординация, военные порядки, все понимаю. Киваю, заглядываю в лист, чтобы узнать, что насмешило наставника. Похоже, это стандартный бланк принятия на службу. Прописаны номер жетона, должность, номер служебного набора, вид, возраст, магические способности, бездаровидящий почему-то, и пол... Избранная. Что за пол такой странный? Разворачиваю лист к хмыкнувшему Дариону. Но отвечает ли Линарен. Лор запретил принимать на службу женщин. Скорее всего, обозначил тебя не женщиной, чтобы не нарушать свое предписание. Глупо, конечно, учитывая наличие у тебя женских половых признаков, но в духе Лора. Обмениваюсь с Дарионом понимающими взглядами. С верхнего этажа мы спускаемся вниз под землю. Лестница выходит в пропахший плесенью коридор без окон, освещенный тусклыми редкими светильниками. Здесь полно пронумерованных железных дверей, но это не тюрьма. Тюрьму местную я запомнила. Стрелочка указывает влево. он сворачивает первым, за ним иду я, а дальше Пушинка или Нарен. «Вас не тогой! фыркает она. Эхо множит гулкие от звуки шагов. «Зачем мы здесь?» Обхватываю себя руками. От этого места мороз по коже. Вместо ответа Даррион он сдвигается, открывая моему взору дверь с вывеской «Склад». Сбоку приписано. Режим работы, как у всех. Вход по одному-двое. Не толпиться, не шуметь, не ругаться. Несанкционированные ароматизаторы запрещены. Вход животным строго воспрещен. Продукты не проносить. С Дарионом вхожу в сумрачное помещение. Серые стены покрашены неравномерно, пятнами и разводами. Их не оживляют даже разноцветные магические печати. Полно стеллажей с коробками. «Чего надо?» — гаркают сбоку. Подскакиваю и хватаюсь за сердце. В первый момент, кажется, на нас смотрят алые глаза, парящие прямо в воздухе. Но когда существо наклоняется вперед, становится ясно. Это болотный гоблин, как бывший завхоз Академии драконов Фабиус. Просто его серая кожа по цвету совсем как стены, а за стойкой он сидит с голым торсом. Маскируется, что ли? На табличке значится заведующий хозяйством сержант Лабиус. «Она к вам на службу», — поясняет Дарион. «Пришла вещи получить». Щурясь, болотный гоблин осматривает меня и выдает. «Слишком симпатичная для уборщицы. Или в столовую на раздачу устроилась?» «Следователем», — отвечаю с достоинством. «Да не может быть», — Лабиус подскакивает. «Уважаемый Лоранар не допустил бы такого непотребства. Это дурная шутка, молодая леди». Протягиваю жетон и подписанный Лоранаром документ. «Подделка». Отмахивается Лабиус. «Проверьте!» Кладу оба доказательства на стойку. Корча страшные рожи, Лабиус оглядывает бумажку. Осматривает каждый сгиб помятости. Вчитывается то и дело с подозрением на меня щурясь. Ковыряет ногтем подписи Лора Нара. Даже языком ее пробует. Жетон не облизывает, и то ладно. Лишь кладет его на пластину на столе, и та отзывается сиянием. «Господин Лоранар сошел с ума!» Причитает Лабиус, но отправляется в лабиринт стеллажей. Из одежды на нем только кальсоны. Ворчит на ходу. «Женщина на службе! Опять! И что за номер такой? Не припомню, когда выдавал такие... Ни минуты покоя!» Шорох двери заглушает его ворчание. Лабиус переходит во внутреннее отделение склада, губнит невнятно и эхо ему вторит. «Болотные гоблины все такие», — шепчу, забирая документ и жетон. «Подавляющее большинство», — шепчет в ответ Дарион. «Но вещи хранят отлично, ничего не теряют лучшие кладовщики». Помолчав, спрашиваю, «И что теперь входит в мои обязанности?» «Смотреть, видеть. Тебя представят группе, расследовающей заражение в Академии. Они сообщат, что и как проверили» а ты перепроверишь это, опираясь на свои способности. «Вспомнил!» — вопль лучшего кладовщика пронзает зал. «Вспомнил этот набор! Пятнадцать лет! Пятнадцать лет я не выдавал ничего подобного!» Лабиус выбегает к нам, и черный пакет с вещами летит за ним, как огромный воздушный шарик. Лабиус застывает с вытаращенными глазами. «Видящая!» Так вот, что значили эти проверки и аресты. У нас появилось видящее. Подпрыгнув, он указывает на меня когтистым пальцем. Я прав? э да. Подскочив, Лабиус потирает ладони. Глаза его злорадно сверкают. Есть кому прижучить этих гадов ползучих, предателей поганых. Он хватает завязки мешка и протягивает мне. На, чего стоишь, кого ждешь? Живо работать. Едва я перехватываю завязку, Лабиус подталкивает меня к двери. «Живее! Ох, понимаю, за что господина Лоранар баб не любит. Но видящее — настоящее целое видящее!» На шум заглядывает Пушинка, и Лабиус вскрикивает. «По трое нельзя! Животным нельзя! Ам ты животное!» Пушинка распахивает для нас дверь. «В общем, работай, девочка!» — напутствует меня оставшийся на пороге Лабиус а вы трое охраняйте ее хорошо. С бабами, конечно, трудно, но вы потерпите. Ради такого дела обязаны потерпеть». «Потерпим», — обещает Дарион, еле сдерживая смех при виде моего покрасневшего лица, и под ручку тянет меня прочь. Несущиеся нам вслед счастливые бормотания Лабиуса слишком искажены эхом, чтобы разобрать их смысл. Уже на лестнице Ленарен задумчиво произносят. «Мне кажется...» или выбранный этим гоблином метод воодушевления не слишком удачен. «Да вообще!» — Пушинка раздувается. «Он хам!» «Ну, мое с ним общение, скорее всего, законно, так что это не страшно. Хотя такая радость все же воодушевляет. Куда важнее, как меня воспримут офицеры ИСБ, которым меня приписали». «Теперь ты наше знамя!» Слова она так и крутятся в голове, пока застегиваю пуговицы мундира. Пришлось немного подождать, пока магия подгоняла форму, и выставить всех из раздевалки, чтобы переодеться. Бледность, отраженного в зеркале лица, выдает мое волнение, но в остальном. Черная форма, почти как у прабабушки на портрете с дедушкой и видаром: те же плотно облегающие брюки, сапожки с металлическими носами и каблуками. Приталенный мундир удлинен, углы его бортов почти доходят до колена, но к наружным сторонам бедер он более коротко срезается наискосок. По рельефным швам расположены разрезы, так что шагать будет легко. На пряжке широкого пояса серебряный оберег в форме вертикального зрачка с драконьими крыльями. В самом поясе расположены крепления для магических кристаллов. В двух пристегнутых к нему твердых сумочках спрятаны лупа, гоглы, Сложенная до размера катушки подзорная труба и планшет с магическим пером. В золотых обшлагах вшиты кармашки для оберегов, если верить приложенной к форме инструкции. Чуть выше них наискось три алые планки с вшитыми на них магическими символами. Воротник стойку понизу охватывает серебряный нагрудный знак с золотым солнцем глазом посредине. Если бы не бледность лица, выглядела бы шикарно. Стук в дверь сменяется басом Дариона. Валерия, а ты там в порядке? Не в порядке совсем. Я ведь и перед первым рабочим днем в цветочном магазине волновалась до полуобморока, а тут следователь. Лана бы на моем месте не боялась, она бы уже вышла и занялась делом. Показала всем, чего она стоит. В порядке, отзываюсь нервно. Полном. Ладно, от меня требуется смотреть это то я могу. Еще надо вести себя вежливо и достойно, как и полагается избранной наследника. Тоже вполне исполнимая задача. Я не ланабет с способностью помахаться хоть с Дарионом. У меня свой путь». Вдохнув и выдохнув несколько раз, складываю выделенный мне шкафчик платья, туфли, мешок из-под формы и, наконец, выхожу. Прислонившись к стене Ленарен что-то чертит в блокноте, Дарион оглядывает меня вытащив из-за пазухи металлические и кристаллические пластинки и шарики, рассовывает их по кармашкам в обшлагах. «Амулеты», — поясняет сурово, — закончив с ними, направляет... Поясняет сурово, — закончив с ними, поправляет мундир на плечах. «Ну что, знамя, пойдем вдохновлять Исб на подвиге!» «Не знаю, как насчет вдохновения, но изумляем мы изб знатно!» Летят на пол папки, кружки, перья. Сотрудники открывают рты, округляют глаза, искрят магией. Некоторых я смутно припоминаю. Шепотки и откровенно громкие возгласы несутся со всех сторон. «Женщина на службе! Это шутка? Кто-то решил поиздеваться над господином Лоранаром? Как такое возможно? А что это за символ у нее? Да какое подразделение!» «Что-то не припоминаю». А потом взрыв. «Это же знак подразделения зрячих! Точно вам говорю! Видящее? Не может быть! Видящее!» Если до этого на меня просто пялились и вызывали коллег из своих кабинетов, то теперь стучат в соседние двери, вызывают посмотреть всех. «Тут видящее! Видящее! Вы не ослышались!» Даже визит императора не вызвал такой бурной реакции. Высыпавшие из кабинетов офицеры заливают все вокруг своей магией. Передо мной вспыхивает магический щит, и я отшатываюсь. Щит развеивается. «Простите», — произносит кто-то сбоку. «Вы действительно видите?» «О, так это была проверка!» Передо мной в спешном порядке возникает еще несколько щитов, какие-то печати... Так и порадуешься, что вся увешанная амулетами отдела прикрывает зачарованное бельишко от лучших придворных артефактов. Перед каждым щитом и печатью останавливаюсь. Проверяльщики уже не извиняются, они восхищаются. «Она увидела, увидела!» Не вдохновляю я их, отвлекаю от работы. «Да, она видящая», — рыкает Дарион. «Посмотрели, полюбовались, теперь дайте ей заняться делом». Все магические преграды, кроме одной печати, исчезают. «Развеивай!» Приказываю я, никому к кому конкретно не обращаясь. Печать исчезает, но народ не расходится. Дарион выступает вперед. Пушинка равняется со мной и будто невзначай проходится хвостом, по стоящим у стены эйсбэшникам. «Я случайно!» Мурлучит она, продолжая охаживать хвостом любопытных. Уже на лестнице Дарион ворчит. По всем этажам проходить не будем. Пусть сами тебя водят, если им так хочется. Он поднимается почти на самый верх, распахивает дверь. С лестницы на другом конце коридора сюда забегают несколько служащих и влетают поддерживаемые магией самолетики, ныряют в кабинеты, из которых тут же выходят еще желающие на меня поглазеть. Но прежде чем толпа успевает собраться, он толкает одну из дверей и шагает внутрь. Я ныряю за ним. В просторном светлом кабинете восемь столов, но занята лишь половина. Ближе всех к двери, опасно откинувшись на стуле, балансирует молодой человек со светлыми, выгоревшими на солнце кудряшками. Точнее, балансировал, потому что при виде меня он округляет глаза и вместе со стулом улетает на пол. Бряк? «Рульф, будь ты проклят!» Белокурый и болезненно-белокожий эльф, сидящий у окна с видом на статую золотого дракона, не повернувшись, затыкает уши ладонями и ниша склоняется над столом. «Какой дрянью ты меня напоил!» Громадный смугло-зеленоватый орк или полуорк бахает чашку на стол и подается вперед. Эльф стонет, и четвертый мужчина, довольно коротко по местным меркам стриженный шатен, наконец поднимает взгляд от бумаг закрывает голубые глаза и снова их открывает часто моргает похоже известиям о моем поступлении на службу лоранар никого не осчастливил поднув меня головой пушинка втискивается в кабинет за ней не отрывая взгляда от блокнота входит вход Рен. из за его спины разглядываю обалдевш... из за его спины заглядывают обалдевшие сотрудники он вернувшись захлопывает дверь эльф измученно разворачивается к нам, коллеги вы тоже ее видите с пола интересуется блондин, что ж офицеры, которые меня приписали, восприняли меня удивленно.